Глава 9. Эмоциональная саморегуляция. Необходимая регуляция. Вы уже знаете, что вне зависимости от модели или основы исследования, эмоции возникают, когда на карту поставлено то, что вам дорого. Они соответствуют меняющимся требованиям жизни. Эмоции сложны и многогранны. Специфические поведенческие, эмпирические и физиологические реакции в совокупности влияют на восприятие вызовов и возможностей. Однако часто то, что вы чувствуете, может ввести вас в заблуждение. Например, когда контекст текущей ситуации резко отличается от контекстов, в которых формировались ваши эмоции на протяжении жизни. Именно в таких случаях кажется, что чувства не соответствуют событиям. И именно тогда вы пытаетесь реагировать на эти эмоции так, чтобы они служили вашим целям и задачам. Эмоциональная регуляция это способность понимать, что с вами происходит, и влиять на этот процесс. Регуляция может выглядеть по-разному. Сходить в кино на комедию, когда вам грустно, По научному сырный бак, когда вы злитесь, предвкушать вечер среды, когда у вас завал на работе, устроить весёлую вечеринку в субботу, включить спокойную музыку после утомительного дня и так далее. Можно выделить три основные характеристики эмоциональной регуляции. Первое активация цели для изменения процесса возникновения эмоции. а вы можете инициировать активацию сами. Внутренняя регуляция или саморегуляция или другой человек внешняя регуляция. Например, терапевт, друг, партнёр, член семьи. Обычные исследователи, работающие со взрослыми, сосредоточены на понимании внутренней регуляции, а те, кто имеет дело с младенцами или детьми, сосредоточены на внешней. от детей, утешающий сына. Обе регуляции могут происходить одновременно. Когда родитель утешает ребёнка, внешняя регуляция в отношении ребёнка, а также успокаивает самого себя, внутренняя. Вторая характеристика эмоциональной регуляции активация процесса, отвечающего за изменение траектории эмоции. Как мы увидим позже, для выполнения этой задачи Можно задействовать множество процессов: сознательных и нет. Пример: попытаться увидеть положительную сторону неприятного события или принять спокойное выражение лица, когда вы нервничаете перед выступлением. Неосознанные действуют без вашего ведома. Пример: не подавать виду, что вам кто-то нравится, из-за страха отвержения, или быстро отвлечься от того, что может вас сильно расстроить. Возможности эмоциональной регуляции возникают одновременно в диапазоне от сознательной, явной, требующей усилий и контролируемой до бессознательной, не требующей усилий, неявной и автоматической регуляции. Третья основная характеристика этого процесса роль динамики эмоций, то есть время величина, продолжительность и различные эмпирические, поведенческие или физиологические реакции. Другими словами, процессу эмоциональной регуляции свойственны характеристики цели, которой вы хотите достичь, стратегии процессы, которые вы будете использовать для её достижения, и результата последствия попытки использовать этот процесс. для достижения цели. Однако, регуляция не сводится к уменьшению воздействия негативных эмоций. Например, расслабиться или помочь другу, который испытывает сильный стресс. Вы также можете использовать эти стратегии для усиления положительных переживаний. Например, поделиться хорошими новостями со своей семьёй. Внутренняя регуляция или рассказать человеку что-то смешное, чтобы отвлечь его от грустных мыслей. Внешняя регуляция. А можно поступить наоборот, усилить негативные эмоции, например, переосмыслить незначительную ссору с другом, рассказав о ней партнёру как о чём-то очень серьёзном. Или ослабить положительные эмоции, например, когда вы помогаете своим детям успокоиться перед сном. Чаще всего люди пытаются уменьшить интенсивность и или продолжительность таких эмоций, как тревога, гнев и печаль, и увеличить продолжительность и или интенсивность любви, интереса и радости, например, разделяя положительный опыт с другими людьми. Иногда вы пытаетесь регулировать эмоции по гедонистическим причинам, А иногда хотите с помощью эмоций достичь какой-то не обязательно эмоциональной цели. Чаще всего это востребовано в профессиональной среде. Например, поддерживать интерес к студентам, сохранять спокойствие перед нервничающими пациентами в больницах, не заводиться рядом с раздражёнными пассажирами и так далее. Что касается регулирования Вы можете усиливать, ослаблять или поддерживать положительные или отрицательные эмоции, то есть достигать некоторого контроля или управлять ими. Вы способны регулировать эмоции неосознанно. Иногда результат оказывается ни хорошим, ни плохим. Существуют как уместные, так и неуместные способы регуляции. Модели регуляции. Хотя стратегии регуляции отличаются тем, что действуют и влияют в основном на различные моменты процесса порождения эмоций, ситуацию в определённом контексте, внимание, оценку и эмоциональный ответ, они не реализуются линейно. Ведь порождение эмоций это непрерывный процесс, выходящий за рамки отдельного эпизода. Первая классическая модель регуляции заключается непосредственно в волевом угнетении. Она известна как подавление эмоционального выражения. Эта стратегия направлена на ответную реакцию в виде сдерживания поведения, вызванного эмоциональным переживанием. Например, вы злитесь на своего партнёра, но решаете не говорить об этом. Модель Гросса. Гросс, автор модельной модели из главы 7, предложил пять стратегий для регуляции эмоций в зависимости от контекста и обстоятельств. Первое выбор ситуации. В этом случае вы сознательно избегаете или наоборот ищете определённых обстоятельств, людей или мест, которые вызывают определённые эмоциональные стимулы. Например, вы знаете, что ужин с другом позволяет вам расслабиться перед экзаменом. Старайтесь не встречаться с начальником в коридоре офиса накануне важного совещания. Устраивайте романтический отдых для себя и партнёра. Отказывайтесь делать презентацию. Стратегия предполагает, что вы знаете вероятные характеристики ситуации и типичные ожидаемые эмоциональные ситуации. реакции на неё. Одна из трудностей в том, чтобы отличать краткосрочные выгоды от долгосрочных. Например, если вы застенчивы, то скорее всего, в краткосрочной перспективе вы будете чувствовать себя гораздо лучше, избегая социального взаимодействия. Но как насчёт долгосрочной перспективы? Отказываясь от общественных мероприятий, Вы отдалитесь от друзей, упустите интересные возможности и так далее. Второе модификация ситуации. В этом случае вы стараетесь изменить ситуацию, чтобы преобразить её эмоциональное воздействие. Вместо того, чтобы избегать своего начальника в коридоре перед встречей, вы идёте к нему в столовую, где, как вы знаете, с ним легче разговаривать. Вы просите у преподавателя дать вам неделю, чтобы подготовиться к презентации перед товарищами. Прячете грязную одежду, когда родители навещают вас дома. Предлагаете детям настольные игры в дождливый летний день и так далее. Третье — отвлечение внимания. Вы изучаете и выбираете из различных аспектов ситуации те, которые считаете наиболее выгодными для себя. Это перенаправление внимания для изменения эмоций. Такая стратегия одной из первых появляется у детей. В отличие от первых двух стратегий, которые касались изменения в окружающем мире, это внутреннее. Она существует в вашей голове. Наиболее распространённая техника в рамках этой стратегии отвлечение, позволяющее сконцентрировать внимание На другом аспекте конкретной ситуации или наоборот сместить фокус в сторону. Например, начальник зевает во время вашего выступления на совещании, а вы сосредотачиваетесь на людях, которые внимательно вас слушают. Четвёртое когнитивные изменения. В этом случае вы переоцениваете, переформулируете или переосмысливаете ситуацию. Начальник недобро смотрит на вас во время вашей презентации на совещании, и вы думаете, что вчера вечером он с кем-то поссорился и не принимает это на свой счёт. Такая переоценка или когнитивное переосмысление требует знания своей обычной эмоциональной реакции. Идея в том, чтобы создать альтернативные значения данной конкретной ситуации с целью уменьшить ее негативное эмоциональное воздействие. А вы можете использовать стратегию когнитивных изменений для внешних ситуаций. Этот семинар — прекрасная возможность для меня, потому что я могу узнать что-то важное для своей работы. Или внутренних. Это не волнение, а мотивация перед игрой в финале. Пятое. Модуляция реакции. Как только механизмы эмоций активизировались, вы пытаетесь воздействовать на физиологические, эмпирические или поведенческие реакции. Например, почувствовав гнев, вы можете использовать лекарства, физические упражнения, еду, курение. медитацию, релаксацию и многое другое, чтобы уменьшить потоотделение, физиологическая реакция. Перестать стучать по столу. Поведенческая. И воспринимать с меньшим напряжением то, что чувствуется в этот момент. Эмпирическая. Кто из нас не тянулся за шоколадкой в моменты грусти или тревоги? Подавление про очи в переоценке. Но что происходит, когда мы сравниваем подавление выражения эмоций с моделью когнитивной переоценки, когнитивного изменения гросса. Чтобы сравнить эти две стратегии, исследователи провели эксперимент. Авторы пытались выяснить, приводят ли стратегии к различным последствиям. Для чего ввели условие нерегулируемых участников. Все могли заниматься саморегулированием при желании. С помощью переоценки, изменяя значение, которое придаёте ситуации или событию, вы обновляете общую траекторию эмоциональной реакции, что приводит к снижению поведенческой и физиологической реакции. И наоборот, если вы подавляете эмоциональное выражение, это очевидно ослабляет экспрессивное поведение, но не эмоциональное переживание как таковое и может даже обострить физиологическую реакцию. Последнее объясняется усилием, которое вы прилагаете, чтобы сдержать поведение, направленное на выражение этой эмоции. В исследовании, которое провели Ричард Лазарус и его коллеги, Участникам показывали кадры ритуала обрезания. Одни люди слушали при этом музыку, призванную уменьшить негативное эмоциональное воздействие от кадров болезненной процедуры. Другие участники смотрели без музыки. Выяснилось, что в первой группе наблюдалась более низкая электродермальная активность, и в целом настроение оценивалось как более приятное. Электродермальная активность это показатель постоянной биоэлектрической реакции кожи. Кожная проводимость повышается в определённых эмоциональных состояниях. Гросс также показывал участникам исследования видеоролик об ампутации руки, чтобы вызвать отвращение или неприязнь. Участников случайным образом разделили на три группы. Первая должна была переосмысливать то, что смотрит, переоценка. Вторая сдерживать эмоциональные реакции, подавление. Наконец, в третьей группе контрольный. Предложили просто смотреть видео. Результаты показали, что подавление уменьшало отвращение поведение, но увеличивало кожную проводимость и активировало сердечно-сосудистую систему. Физиология. Когнитивная переоценка также уменьшила проявление эмоций в поведении, но не изменила физиологическую реакцию, активация кожной проводимости и сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, в этой группе наблюдалось ослабление отвращения. Таким образом, приложить усилия для подавления поведения, вызванного эмоцией, возможно Но физиологическая реакция всё равно меняется, а ощущение негативного переживания не ослабевает. И наоборот, переоценка также позволяет избежать поведения, вызванного эмоцией, но не изменяет физиологическую реакцию и уменьшает интенсивность ощущения от негативного опыта. Похоже, переоценивать намного лучше, чем подавляться. В других исследованиях авторы пошли немного дальше, чтобы изучить пределы условий воздействия подавления. Для этого Гросс и Роберт Левенсон работали с двумя противоположными эмоциями: грустью и радостью. Результаты были такими же, как и при изучении отвращения. Подавление как грусти, так и радости влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. сердечные сокращения и повышение температуры. Важно, что подавление негативной эмоции поведения не влияет на переживаемый опыт. Однако, если вы подавляете позитивную эмоцию, её ценность уменьшается. Получается примерно так: если вы стараетесь сдерживаться, испытывая негативную эмоцию, то проживаемый вами опыт в любом случае очень неприятный но если вы сдерживаетесь в проявлении положительной эмоции то опыт будет менее приятным другими словами если вас переполняет счастье и хочется петь пойте подавление эмоций влияет на физиологию техника когнитивной переоценки снизит интенсивность негативных переживаний и повысит количество позитивных. В другом эксперименте женщин, не знавших друг друга, попросили разбиться на пары и посмотреть фильм неприятного содержания, а затем обсудить свою реакцию. Одна из участниц должна была либо подавлять, либо переоценивать, либо вести себя естественно. У партнёров тех участниц, которые подавляли эмоции, повышалось артериальное давление. Этого не происходило с партнёрами женщин, переоценивавших впечатления или державшихся естественно. Можно предположить, что взаимодействие с малоэмоциональным человеком вызывает повышенную физиологическую активацию у его собеседника. Другими словами, если собеседник подавляет негативную эмоцию, у вас подскакивает давление. Также выяснилось, что люди, переоценивающие эмоции, как правило, социально привлекательнее, а подавление приводит к уменьшению социальной поддержки и сокращению социальных навыков. Другими словами, переоценка положительно влияет на психическое здоровье и межличностные отношения. У тех, кто придерживается такой стратегии, отмечают меньше симптомов депрессии. Они чаще удовлетворены своей жизнью, более оптимистичны, могут похвастаться высокой самооценкой, личностным ростом и самопринятием. И наоборот, те, кто привык подавлять эмоции, испытывают трудности в общении, менее удовлетворены, имеют сниженную самооценку и избегают социальных контактов. А все эти факторы повышают риск развития депрессии. Если вы используете когнитивную переоценку, окружающие будут воспринимать вас как эмоционально вовлечённого и отзывчивого человека. Если же вы подавляете эмоции, вы будете более пессимистичным, у вас начнут накапливаться нерешённые проблемы. Кроме того, подавление эмоциональных реакций приводит к истощению когнитивных ресурсов. в ущерб социальному взаимодействию и, в свою очередь, создает несоответствие между тем, что вы испытываете внутри, и тем, что вы выражаете внешне. Такая неискренность тоже приводит к снижению самооценки, трудностям в установлении близких связей, повышенной тревожности. Представляете, как на вас подействовали годы постоянных Не злись, не бойся, ничего страшного, не плачь и так далее. И как вы сейчас влияете на своих детей? Изучение мозга людей, использующих переоценку эмоций, подтверждает повышенную активность дорсолатеральной префронтальной зоны, которая важна для когнитивного контроля, и пониженную активность миндалины и орбитофронтальной зоны. Областей участвующих в обработке различных видов эмоций. Многие исследования также демонстрируют, что женщины используют подавление в качестве стратегии эмоциональной регуляции реже мужчин. Неизвестно, связано это с физиологическими различиями головного мозга мужчин и женщин или же с тем, что подавление находится под внутренним контролем вследствие социальных норм, обычаев и традиций. При исследовании мозга выделили конкретные области, которые отвечают за эмоциональную регуляцию. Например, миндалина играет важнейшую роль в обработке сенсорной информации, поступающей к ней от таламуса и соматосенсорной коры, где обрабатывается информация от органов чувств. Кроме того, от миндалины двунаправленные нейронные пути ведут к гиппокампу. эмоциональные воспоминания и гипоталамусу ключевая область для физиологической активации. Но сегодня принято считать, что эмоциональная регуляция осуществляется сетью взаимосвязей между миндалиной, островковой долей, схемами орбитофронтальной коры, оценивает эмоциональное состояние и выбирает подходящее поведение. И передний поясной коры интерпретируют эмоциональное состояние. Даже префронтальная кора, управляющая функцией, разум, анализ, косвенно участвуют в эмоциональной регуляции через связи с орбитой фронтальной корой. Со стратегиями когнитивной переоценки вы будете воспринимать стрессовые ситуации более позитивно, переосмысливая то, что считаете стрессом, и активно устраняя дискомфорт. Вы будете испытывать и выражать больше положительных и меньше отрицательных эмоций. Будете чаще делиться своими эмоциями с другими и поддерживать близкие отношения с окружающими. Вероятность возникновения симптомов депрессии будет меньше. Самооценка и общая удовлетворённость выше. Подавление эмоций не поможет уменьшить связанные с ними негативные переживания. Поскольку в этом случае возникает повышенный расход когнитивных ресурсов, которые вы могли бы использовать для других целей, вы будете демонстрировать несоответствие между субъективным эмоциональным опытом, что чувствуете на самом деле, и поведенческим выражением, что позволяете видеть другим, скрывая внутреннее состояние. Вполне вероятно, что вы будете хуже понимать свои чувства и окажетесь менее успешными в устранении дискомфорта. Явное и неявное регулирование. Я рассказала о стратегиях регуляции, чтобы показать вам преимущество переоценки ситуации по сравнению с подавлением эмоций. В дополнение можно выделить неявную, неосознанную, автоматическую и явную, осознанную, контролируемую. Таким образом, выделяют четыре измерения стратегий эмоциональной регуляции. Измерение первое явное, контролируемое регулирование. Большинство исследований охватывают именно это измерение. Оно предполагает явную цель регуляции. Хочу чувствовать себя счастливее. и сознательный контроль процессов изменения. Две из трёх наиболее изученных стратегий это избирательное внимание, то есть перемещение фокуса внимания на стимул или от него, и переоценка, намеренное изменение того, как вы думаете о стимуле и описываете его значение. Отвлечение это процесс, в ходе которого вы занимаете свой разум мыслями не относящимися к ситуации, чтобы уменьшить объём внимания, уделяемого определённому стимулу. Возможно, это скучная для вас информация, но систем контроля мозга, связанных с осуществлением явного контролируемого регулирования 4. Три области префронтальной коры. Первая дорсолатеральная DLPFC. вторая — вентролатеральная и третья — дорсомедиальная, а также четвёртая — дорсальная часть передней поясной коры — ДППК. Ваша ДЛПФК активна как в отвлечении, так и в переоценке, так как оба этих процесса требуют, чтобы вы держали в уме свои цели и манипулировали соответствующим содержанием, контролируя фокус внимания. Эти две стратегии также задействуют ДППК и dorsum идеальную префронтальную кору, поскольку отслеживают конфликты между желаемыми результатами и текущим поведением и сигнализируют, когда нужна корректировка. Наконец, переоценка задействует вентролатеральную префронтальную кору. а сколько вы подбираете подходящие интерпретации и подавляете неподходящие в целом последние похожи на привычки мышления склонность одинаково интерпретировать и придавать одно и то же значение происходящему кроме того стратегии явного контроля также модулируют активность миндалины снижающейся Когда вы регулируете негативную эмоцию путём отвлечения или переоценки. Это всё равно что шикнуть на миндалевидное тело. Измерение второе явное автоматическое регулирование. Вы хотите изменить эмоцию, но при помощи автоматических процессов, которые не осознаёте. Этот процесс мало изучен, но явным примером можно назвать эффект плацебо. Ожидание или вера в эффективность лечения может изменить поведение. В мозге лечение плацебо повышает активность в нескольких областях префронтальной коры, но в то же время снижает активность в областях, связанных с восприятием боли, таких как таламус, передняя островковая доля и ДППК. хотя лечение плацебо задействует многие участки префронтальной коры головного мозга, отвечающие за мысли. Оно не требует когнитивного контроля. Всё происходит автоматически. Это говорит о том, что эффект плацебо может возникать без значительных сознательных усилий. Сравнительные исследования с визуализацией мозга показали, что плацебо действует непосредственно на активность областей, отвечающих за боль, в то время как переоценка изменяет связи между областями, чувствительными к боли, и областями, связанными с системой вознаграждения, удовольствия. Измерение третье. Неявное контролируемое регулирование. Здесь вы неосознанно регулируете эмоцию во время выполнения другой задачи. То есть у вас нет сознательного намерения, но вы используете контролируемые процессы. Примером может служить эмоциональный тест Струпа. В нём изучается продолжительность реакции участникам на названия цветов, к которым набраны слова, имеющие негативное эмоциональное значение. Оказалось, цвет эмоционального слова: война, рак, убивать, называется медленнее, чем цвет нейтрального слова: часы, лифт, ветренно. Здесь на самом деле речь не идёт о конфликте между значением слова и цветом текста. Эмоциональная значимость слова для участника, похоже, привлекает его внимание и замедляет время ответа. В этом тесте вам необходимо сдерживать реакции, чтобы отвлечься от информации, содержащейся в слове, при этом выборочно удерживая внимание на его цвете для выполнения задания. Измерение четвёртое. Неявное автоматическое регулирование. Здесь изучались две стратегии: вымирание и усиленная переоценка. И в том и в другом случае эмоциональная ценность стимула меняется в результате изменения или устранения результата, связанного с этим стимулом. При вымирании стимул, который ранее предвещал неблагоприятный или плохой исход, прекращает действовать, тогда как при усиленной переоценке Стимул, который вы ассоциировали с определённым исходом, теперь предвосхищает другой исход. Эти стратегии осуществляются медиальной орбитофронтальной корой и вентромедиальной префронтальной корой. По-видимому, они интегрируют информацию из различных областей мозга и обновляют представления об эмоциональной ценности стимула. чтобы поддержать реакции, соответствующие контексту. У людей с поражением этих областей нарушена способность интегрировать информацию из контекста. Возможно, гнев и физиологические реакции на него уменьшатся после того, как вам предъявят слова, связанные с гневом. Но в предложениях, оторванных от задания. Другой пример когда вы понимаете, что перестали воспринимать некий стимул как награду. Эти подходы не только позволяют вам научиться различать четыре измерения эмоциональной регуляции, но и помогают лучше понять ментальные процессы, связанные с эмоциональной регуляцией. Бывают случаи, когда вы не собираетесь осознанно менять определённую эмоцию, но переосмыслив ситуацию, делаете это неосознанно. Регуляция через осознанность. Осознанность mindfulness. Это дисциплина, техника или даже образ жизни. Часто она описывается как осознание, которое возникает, когда вы обращаете внимание на вещи, как они есть, в настоящий момент и без суждения. Для меня осознанность — это навык, требующий практики и тренировки. Значительную часть буддийской теории, связанной с осознанностью, можно найти в Великом поучении об основах осознанности — Махасатипадхана Сутта. А в истории учения Будды осознанность имеет четыре созерцательные основы. которые представляют собой четыре объекта, на которых нужно сосредоточиться, чтобы улучшить своё внимание. Первое тело, второе эмоции, третье ум или сознание, мысли. Четвёртое дхаммы или умственные качества. Первые три основаны на осознанности без осуждения или желания что-либо изменить. К. Первое физическому восприятию и ощущениям. Второе тому, что вы чувствуете. Третье вашим мыслям. Тхаммы четвёртая категория, описывают оптимальные установки или наиболее распространённые ментальные ловушки, связанные с вниманием. Тхаммы осуществляют своего рода регулирующий контроль, чтобы практика осознанности была успешной. Как инструмент эмоциональной регуляции, эта техника побуждает вас направлять внимание на сиюминутные переживания, независимо от того, приятны они или нет. Такое исследование создаёт возможности для появления озарений, новых идей в сознании, которое склонно всегда думать об одном и том же. Это уменьшает автоматические попытки контролировать эмоциональные состояния или манипулировать ими. На языке пали понятие випассана, которому в английском соответствует слово mindfulness, то есть осознанность, означает проникновенное видение. Согласно принципу буддизма, ум может механически удерживать внимание только на одной вещи. Именно поэтому Если вы уделяете внимание любой из первых трёх категорий, это ограничивает концептуальную обработку, которая и вызывает или продлевает негативные эмоциональные состояния. Таким образом, когда вы сталкиваетесь с эмоциональной проблемой, практика осознанности предлагает, как это не парадоксально, направить всё внимание на негативные эмоции. фокусируясь на них, а не на вызывавшем их объекте, вы ослабляете интерпретацию, которая толкает к усилению негативных переживаний. Таким образом, вы не можете размышлять о том, что с вами происходит, потому что внимание направлено на саму эмоцию. Для меня очевидно, всегда легче сказать, что нужно отпустить события прошлого, которые причинили вам боль, чем сделать это. Однако тренировка внимания, как и любая другая тренировка тела или ума, улучшает этот навык, и с каждым разом вам становится всё легче и легче удерживать внимание на эмоции, не интерпретируя и не оценивая её. Я практикую осознанность уже несколько лет, но здесь работает только принцип спортзала. Эффект достигается регулярностью. Только упражняясь каждый день, вы отметите удивительные изменения. А вспоминать про осознанность раз в неделю всё равно что сидеть на диете только по понедельникам. А вместо отвлечения от эмоций или улучшения самочувствия, осознанность предлагает вам принять их. Медитируя, вы останавливаете привычные реакции и возвращаясь к сенсорному вниманию, Позволяет воспринять новые аспекты ситуации, эффективно меняя её интерпретацию. Такое изменённое восприятие позволяет порождать новые реакции, вместо того, чтобы повторять уже существующие, одинаковые или похожие на те, которые вы переживаете. Это происходит при гармоничном сочетании контроля внимания сверху вниз от ума к телу. И ощущение целого снизу вверх от тела к уму. В процессе появляются новые идеи о том, как отреагировать на события, озарение, и ограничиваются варианты интерпретации, заставляющие вас страдать сильнее. Короче говоря, регулируя эмоции с помощью осознанности, вы создаёте новую интерпретацию и переформулируется эмоциональный опыт. А также меняется проявление реакций, вместо их подавления. Использование осознанности как инструмента для регулирования эмоций имеет уникальные свойства. Вы можете развивать их по мере практики. Первое стимулирование метапознания. Замечать, о чём вы думаете. Как стратегия эмоциональной регуляции, Хотя дисциплина начинается с фиксации внимания на определённых местах тела, дыхание, мысли и так далее, она также позволяет осознать свои наиболее частые привычки. Зная их, вы сможете гибко использовать различные эмоциональные реакции вместо того, чтобы действовать автоматически. Эта техника позволяет персонализировать эмоциональные реакции, чтобы улучшить реагирование на изменчивых людей и жизненные ситуации. Второе обнаружение и пресечение руминации. Фокусируясь на развивающейся природе эмоционального опыта, чувства эволюционируют в течение некоего времени, вы расширяете внимание и пресекаете когнитивные интерпретации негативных событий. Сосредоточившись на настоящем, вы перестаёте тревожить себя воспоминаниями и нереалистичными ожиданиями, и негативные эмоции утихают. Уделяя осознанное внимание негативным эмоциям, а не рассматривая их как проблемы, требующие решения, вы уменьшаете страдания. Третье создание пути личных изменений. Здесь нужна интенсивная практика. Сначала тренируйтесь час в день в течение 8 недель, а затем меняйте продолжительность и условия, по возможности, упражняясь в разные обстановки. Медитация в поезде, на светофоре, в ожидании стоматолога, в ожидании лифта, на прогулке и так далее. У практики осознанности есть и другие очень важные последствия. Например, она влияет на стресс. Если взять то, что можно назвать традиционной реакцией на эмоциональное напряжение и применить модальную модель Гроссам, ситуация в контексте: внимание, оценка, эмоциональная реакция, получается следующее. Первое: когда возникает стрессовая ситуация, вы склонны относиться к ней как к эмоциональной проблеме, которую нужно решить. Второе. Внимание направлено на источник стресса, скорее всего, внешний. Кто-то или что-то, и закрепившееся во времени, вы постоянно испытываете стресс из-за одного и того же. Третье. Оценка заставит вас осознать. Качество жизни снижается из-за того, что с вами происходит и что вам необходимо решить. Четвёртое. Обычной эмоциональной реакции Будет печаль, разочарование и гнев. Осознанность позволяет реагировать на стресс совершенно по-другому. Более того, практики помогут вам использовать стрессовые состояния как возможность для медитации. Я часто так делаю. Любой дискомфорт или ситуация, которая меня немного напрягает, хороший повод для практики осознанности. Первое По мере возникновения стрессовой ситуации вы будете намеренно исследовать, вы должны на это решиться, природу эмоции или эмоций, которые вы испытываете. Второе. Внимание можно направить на внешний и или закреплённый во времени источник стресса и понимать, что это кратковременное ощущение. Третье. Если переоценка будет сводиться к тому, что проблема приходящая, на этом этапе практики возникают озарения. Некоторые из них дадут вам новые и оригинальные подсказки, как разрешить сложившийся стресс или просто сделать так, чтобы он меньше вас беспокоил. Четвёртое эмоциональной реакцией будет любопытство и принятие того, что с вами происходит. Безоценочное внимание в настоящем позволяет приостановить процесс самокритики и выявить ципичные и привычные реакции. Со временем эта информация способствует появлению инсайтов, которые побудят вас реагировать на стрессовые ситуации новыми и более адаптивными способами или помогут разрушить бесполезные и вредные модели реакций. Вы можете самостоятельно регулировать эмоции для снижения или повышения интенсивности как менее приятных, так и более приятных ощущений. Благодаря многолетнему опыту я обнаружил, что большинство людей стремятся ослабить негативно окрашенные эмоции: меньше гневаться и бояться, реже грустить и так далее. Ниже я предлагаю интерлюдию который мы изучим эмоции других стран и культур, чтобы подкрепить первые 9 глав книги Лимбический мозг, из которых, я надеюсь, вам стало ясно, что эмоции не универсальны. Это скорее конструкции, которые вы создаёте в соответствии с интеррецепцией, прошлым опытом и культурным контекстом. Упражнение Неловкие ситуации. Начиная с завтрашнего дня, первое: запишите не менее 10 ситуаций, связанных с работой, учёбой или жизнью в целом, которые заставляют вас чувствовать себя плохо, некомфортно, неприятно. Они могут случаться в разное время суток и обладать разной интенсивностью. Постарайтесь выбирать ситуации из разных контекстов. Рядом с каждым пунктом опишите, насколько вы способны это осознать. Второе. Укажишь, посылает ли вам в этот момент какой-то сигнал ваше тело: боль, зуд, потливость, сведение мышц, покраснение, физическое беспокойство, голод и так далее. Третье. Подробно опишишь Какие мысли приходят вам в голову, когда вы переживаете эту ситуацию? Четвёртое. Попытайтесь определить одну или несколько эмоций, соответствующих ситуации. Вот пример. Сегодня утром, первое. Начальник прислал письмо, в котором спрашивал, почему меня не было на вчерашнем совещании с региональным директором. Второе. У меня свело мышцы в шее. Третье. Мои мысли. Я же сказал ему, что мне нужно встретиться с важным клиентом. Он не слушает меня, когда я с ним разговариваю. Почему он не спросил меня об этом в полдень, когда мы встретились у него в офисе? Четвёртое. Я чувствую разочарование и гнев. Первое. Ситуация. Второе. В теле. третье мысли, четвёртое эмоции. Упражнение переоценка для эмоциональной саморегуляции. С учётом описаний из предыдущего, мысленно переформулируйте, что вы будете думать, когда эта или сходная ситуация повторится. Запишите это и визуализируйте ситуацию. Но теперь уже с новыми мыслями. Представьте, как вы себя почувствуете, когда будете думать о ситуации по-новому. Упражнение: маркировка для эмоциональной саморегуляции. Посмотрите на ситуации, описанные в предыдущем упражнении, и подумайте, какую эмоцию или эмоции они у вас вызывают. Найдите для своих ощущений правильное название. Постарайтесь найти точные слова для описания того, что чувствуете. Чтобы уменьшить интенсивность этих эмоций и чтобы вы смогли лучше думать, важно научиться различать, например, фрустрацию и разочарование, скуку и печаль и так далее. Обозначая свои эмоции, эмоциональная грамотность. Вы снижаете её интенсивность, а не зацикливаетесь на том, что с вами происходит. Упражнение: определите эмоции. Точно знать, какие эмоции охватывают вас в стрессовые моменты это трудная, но очень важная задача. Каждый раз, ощущая тревогу или волнение, спросите себя: "Что вы чувствуете?" и запишите это. Если вам трудно определить свои эмоции, А вы пользуйтесь готовым списком эмоциональных состояний или составьте свой. Определив эмоцию, подумайте, о чём она говорит вам и что она для вас значит, вместо того, чтобы пытаться устранить её или отмахнуться от неё. Упражнение: перестановка для эмоциональной саморегуляции. Просмотрите ситуации из первого упражнения. Попытайтесь поставить себя на место другого человека, если он там задействован. Что он может ощущать? Или представьте, как знакомые вам люди, партнёры, дети, лучший друг, мама или папа, начальник, бывший и так далее, чувствовали бы себя в сходных обстоятельствах. Подумайте, что они чувствуют, если им известно что вы проходите через эту ситуацию. Вам не обязательно знать наверняка, просто представьте и запишите. Упражнение перенаправьте внимание. Если вы не можете найти занятие или фокус, чтобы перенаправить внимание в более позитивное русло, запишите вечером перед сном следующее. 10 вещей, за которые вы благодарны. Например, У моего брата всё хорошо на работе. Пять достижений, даже самых незначительных, в течение дня. Например, официантка в баре, куда вы ходите, каждое утро улыбнулась вам. Коллеги вас поздравили. Вы решили какую-то задачу, собрали друзей на ужин и так далее. Любые позитивные изменения в отношении вредных привычек. Я не кричал на супруга, я проявил терпение в пробке, я курил меньше, чем вчера и так далее. Упражнение «Новая формулировка». Измените смысл ситуации так, чтобы трансформировать эмоциональное воздействие. Запишите не менее пяти событий или ситуаций, которые заставляют вас чувствовать себя плохо. Рядом с ними напишите «Напишите», О чём будете думать в следующий раз, когда с вами произойдёт одно из этих событий? И дальше, поскольку вы собираетесь думать иначе, чем обычно, изложите, как будете себя чувствовать, кощучтите и визуализируйте это столько раз, сколько сможете. Фиксируйте эмоции. Поиск закономерностей в том, Как вы чувствуете себя в течение дня? Поможет вам контролировать своё настроение. Составьте список эмоций, которые вы испытывали в течение последних нескольких дней. Разделите их на позитивные и стрессовые, тревожные. Используя эти списки в качестве руководства, в течение следующей недели отмечайте эмоцию каждый раз, когда вы её определяете. Оцените свой список В конце каждого дня или недели. Удивило ли вас что-нибудь? Преобладают ли эмоции, вызывающие тревогу, над положительными? Составьте план действий по внесению изменений, чтобы негативные эмоции не смогли взять над вами верх. Отслеживая свои эмоции, вы лучше понимаете, какую власть они имеют над вами, как положительные, так и отрицательные. Упражнение Укус. Выберите место, где вы сможете спокойно поесть. Почувствуйте пищу во рту, жуйте очень медленно и обращайте внимание на все свои чувства. Затем ешьте как обычно. В чём разница между этими двумя способами питания? Записывать не обязательно.